из слова пятого. Великая простота бывает удобопривратна. В человеческой природе, чтобы хранить пределы послушания Богу, потребен страх. Любовь к Богу возбуждает в человеке любовь к деланию добродетелей, а сим увлекается в благотворение. духовное ведение по природе своей позднее деяния добродетелей К тому же и другому предшествуют страх и любовь и опять любви предшествует страх всякий кто не стыдясь говорит что можно приобрести последнее без делания первых несомненно полагает первое основание погибели Для души своей Таков путь Господень, Что последние рождаются от первых Любви к брату Твоему Не заменяй любовью какой-либо вещи Потому что брат Твой Тайно приобрел внутрь себя Того, кто всего драгоценнее Оставь малое, чтобы обрести великое Презирай излишнее и малоценное, чтобы обрести многоценное. Будь мертв в жизни своей, чтобы жить по смерти. предая себя на то, чтобы умирать в подвигах, а не жить в нерадении. Ибо не те только мученики, которые прияли смерть за веру во Христа, но и те, которые умирают, за соблюдение заповедей Христовых. Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе, Бога малостью своего ведения. Будь мудр в своих молитвах, чтобы сподобиться тебе славы. Проси досточестного, удающего без зависти, чтобы за мудрое свое хотение Приять от него и почесть. Премудрости просил себе Соломон. И по елику у великого царя просил премудро, то с премудростью приял и царство земное. Елисей просил в сугубой мере той благодати Духа, какую имел учитель, и прошение его не осталось неисполненным». ибо кто у царя домогается маловажного, тот унижает его честь. Израиль просил маловажного и постиг его гнев Божий. Оставил он то, чтобы в делах Божиих дивиться страшным чудесам Божиим и домогался удовлетворить похотением чрева своего. Но еще брашну сущу устях их, и гнев Божий взыди на ня. Приноси Богу прошения свои сообразно с Его славою, чтобы возвеличилось пред Ним достоинство Твое, и возрадовался Он о Тебе. Если кто попросит у царя несколько гноя, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое невежество, но и царю своею просьбою нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ. Ибо вот ангелы и архангелы, сии вельможи царя, во время молитвы твоей устремляют на тебя внимание, с каким прошением обратишься к владыке их.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 и дает не только своим и возлюбленным, но и тем, которые чужды ведение о нем. Ибо сказано, не будьте якоже язычницы, лишь глаголющими в молитвах своих. Это есть телесное, и сих языцы ищут, сказал Господь. Вы же не пицитеся, что ясте, или что пиете, или во что облечетеся. Весть бы отец ваш небесный, яку требуете сих всех. Сын у отца своего не просит уже хлеба, но домогается наибольшего и высшего в дому отца своего, ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить ежедневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенное ведением и здравой душою. Им сказано, не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то, коль ми паче, попечется о вас, ищите же, паче, царствие Божие и правды Его. И сия вся приложатся вам. Если просишь чего у Бога, и Он медлит услышать тебя вскоре, не печалься, потому что ты не премудрие Бога. Бывает же сие с тобою или потому, что недостоин ты получить просимое, или потому что пути сердца твоего несоответственны, но противны прошениям твоим. или потому, что не пришел ты еще в меру, чтобы приять дарование, которого просишь. Ибо не должно нам прежде времени касаться великих мер, чтобы дарование Божие от скорости приятия оного не сделалось бесполезным, потому что легко полученное скоро и утрачивается, все же приобретенное с болезнью сердечную и хранится с осторожностью. Терпи жажду ради Христа, да упоит тебя Своею любовью. Смежи очи свои для житейских приятностей, да сподобит тебя Бог, чтобы мир Его царствовал в сердце твоем. Воздерживайся от того, что видят очи твои, да сподобишься духовной радости. Если неугодны будут Богу дела твои, не домогайся у Него прославления, чтобы не уподобиться человеку, искушающему Бога. Сообразно житием твоим должна быть и молитва твоя, ибо тому, кто привязан к земному, невозможно домогаться небесного. И тому, кто занят мирским, нет возможности просить Божественного, потому что пожелание каждого человека показывается делами его. В чем показывает он свое рачение, о том подвизается в молитве. Кто желает великого, тот не бывает занят маловажным. Будь свободен, хотя и связан ты телом, И ради Христа докажи свободу своего послушания. Будь и благорассудителен в простоте Твоей, Чтобы не быть Тебе окраденным. Возлюби смирение во всех делах Своих, Чтобы избавиться от неприметных сетей, Какие всегда находятся вне пути смиренно -мудренных. Не отказывайся от скорбей, потому что ими входишь в познание истины. И не устрашайся искушений, потому что через них обретаешь досточестное. Молись, чтобы не впадать в искушения душевные, а к искушениям телесным приуготовляйся со всей крепостью своею, ибо вне их невозможешь приблизиться к Богу потому что среди них уготован божественный покой. Кто бежит от искушений, тот бежит от добродетели. Разумею же искушение не пожеланий, но скорбей.